Смерть мисс Роуз Эммот В субботу утром сэр Генрик Клиттеринг, экс-комиссар Скотленд-Ярда, спустившись к завтраку, чуть не столкнулся в дверях с хозяйкой дома, миссис Бантре. Она выбежала из столовой, возбужденная и расстроенная. Полковник Бантре сидел за столом, и лицо его было краснее обычного. «Доброе утро!» — приветствовал он Клиттеринга. «Замечательный день, прошу. Распоряжайтесь сами». Сэр Генри присел. Ему была приготовлена тарелка с почками и беконом. Долли немного расстроена, сегодня пояснил полковник. Я так и понял, тихо сказал сэр Генри, состояние миссис Бантри несколько задело его. Она была спокойной женщиной, не поддававшейся унынию. Сэр Генри знал за ней только одну страсть сад. Её расстроила новость, которую мы узнали утром. Девушка из деревни, дочка Эмота,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 И пошло, поехало. Но всё не так просто, как может показаться. Не те времена, где девушки знают, на что идут. Парень, соблазнивший девушку, не обязательно злодей. Вероятность 50 на 50. Мне, например, нравится молодой Санфорд. Скорее, это кипростак, чем Дон Жуан. Так этот Санфорд и есть виновник всех бед? Вроде бы он. Сам-то я точно не знаю, признался полковник. Всё, сплетни, болтовня. Так вот, точно не знаю ничего и не собираюсь, как доли торопиться с выводами и разбрасываться обвинениями. Чёрт побери, надо же думать, что говоришь. Знаете ведь, следствие и всякое такое. Следствие? Полковник Бантри посмотрел удивлённо. Да разве я не сказал? Девушка-то утопилась. Вот и за чего шум. Неприятное дело, нахмурился Сергений. Конечно, неприятное.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 Да, я видела, как она разговаривает с Футтитом, мясником, подтвердила мисс Марпл. Генри Футтита вчера задавила машина, верни его собаку, такого гладкошерстного фокстерьера, довольно плотного и злобного. Вот этих мясников всегда кажется таких. Да, согласился сэр Генри. Я рада повидаться с вами именно в отсутствие миссис Бантри, продолжала мисс Марпл. Я хотела поговорить с вами по поводу этого печального случая. — С Генри Футитом? — спросил сэр Генри в некотором недоумении. Мисс Марпл бросила на него осуждающий взгляд. «Нет, — Нет-нет, с Роуз Эммотт. Вы, конечно, уже знаете. Сэр Генри кивнул. — Бантри, — мне рассказал, — весьма печально. Он был слегка озадачен, почему мисс Марпл понадобилось увидеть его по поводу Роуз Эммотт.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 Ну, если я приведу свои доводы инспектору Друиту, он просто посмеётся, и, пожалуй, я не стал бы его винить за это. Очень трудно предугадать, как вы отнесётесь к своего рода особым свидетельствам. Например, мисс Марпл лукаво улыбнулась. Ну вот, если я вам скажу, что знаю, почему некто Пизгут, приехав несколько лет назад на тележке продавать овощи, оставил моей племяннице вместо репы морковь, примечание.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 Ей ему ничего не говорила. Сэр Генри слегка поднял брови, посмотрел на мисс Марпл и спрятал листок в карман. "Ну и ну", сказал он. "Довольно необычная история. Ни с чем подобным мне ещё не приходилось заниматься, но я буду рад утвердиться в своём мнении о вас, мисс Марпл". Сэр Генри сидел в комнате с полковником Мелчитом, главным констеблем графства и инспектором Друйтом.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 — Не знаю, знакомы ли вы с Санфордом, — продолжал полковник Мелчет. — Он здесь живет около месяца. Один из тех молодых архитекторов, что возводят несуразные дома. Он строит дом для Алингтона. Бог знает, как все это будет выглядеть. Внутри, наверное, эти новомодные штуки, стеклянный обеденный стол, стальные кресла. Словом, ни то, ни сё, но характеризует этого малого Санфорда. В духе времени, знаете. Никаких моральных устоев.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 их хватает только преданного деревенского влюблённого, пожалуй, пора и поинтересоваться и этим. Неужели у девушки не было здесь молодого человека, спросил он у инспектора. Вы имеете в виду Джо Эллисон? Джо хороший парень, плотник. Вот если бы она держалась Джо, полковник Мейлчит кивнул в знак согласия. Знай своё место, жёстко произнёс он. Как отнёсся к этому Джо Эллис, спросил Сэр Генри. Никто этого не знает, ответил инспектор. Джо тихий парень, замкнутый, что бы ни делала Роусон, он всё прощал, прямо молился на неё, всё надеялся, что она вернётся к нему. "Я бы хотел его увидеть", сказал Сэр Генри. "Мы и как раз собираемся навестить его", заметил полковник Мелчетт.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 Дочь, говорила вам, что именно мистер Санфорд виновник. И её положение решительно спросил Майлчет. В этой самой комнате, говорила она. А вы что ей сказали, поинтересовался сэр Генри? Что сказал? Эммет, казалось, был застигнут в расплох. Ну, вы не грозили выставить её из дома? Я немного расстроился, это же так естественно, уверен, вы поймёте меня.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 Надо понимать, Сэнфорд, что вы отказываетесь сообщить, где находились вчера в 8:30 вечера. Нет, нет, конечно же нет. Я вышел прогуляться. Вы mm. ходили на встречу с мисс Эмметт? Нет, сам по себе в лес, далеко-далеко. Тогда, сер, как вы объясните эту записку, которую нашли в кармане покойной? Инспектор Друид невозмутимым тоном прочитал её. Итак, сер, вы отрицаете, что написали её. Нет, нет, вы правы, я в самом деле написал её. Роуз просила встретиться, она настаивала. Я не знал, что делать, вот и написал эту записку. Вот так-то лучше, сказал инспектор. Но я не ходил, голос Сандфорда дрожал от волнения. Я не ходил. Я чувствовал, что лучше не ходить. Я уже собирался вернуться в Лондон, и я чувствовал, что лучше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 Тут трое джентльменов хотят тебя видеть, из кухни отозвался голос. Иду, только почищусь. Может быть, вы присядете, миссис Бартлет обратился к ней полковник Мелчут. О, нет, я и думать не смею, смутилась миссис Бартлет. Вы считаете Эльса хорошим жильцом? спросил Мелчут обеспеченным тоном. Лучше и не надо, сэр. Спокойный молодой человек спиртного капли в рот не берет. Гордится своей работой. Добрый, помогает по дому. Смастерил мне он те полки. Повесил новый шкафчик на кухне. Да и мало ли что еще требуется сделать в доме. Джо делает все охотно, ничего не требует. Много ли таких молодых людей, как Джо, сэр? Какой-нибудь девушке, наверное, повезет. Небрежно бросил Мелчин. Он ведь был влюблён в эту бедняжку Роуз Эмет, не так ли? миссис Бартлетт вздохнула. Глаза об мои не глядели. Молился на землю, по которой она ходила, а она и смотреть на него не хотела. Где Джо проводил вечера, миссис Бартлетт? Обычно дома, сэр, иногда занят какой-нибудь работой по вечерам, ещё пытается заочно выучиться в бухгалтерии. Так-так. И вчера вечером тоже был дома? — Да, сэр. — Это точно, миссис Бартлетт, — строго спросил сэр Генри. Она повернулась к нему. — Совершенно точно, сэр. — Был ли он дома что-то около восьми-восьми тридцати? — Ну, конечно, — засмеялась миссис Бартлетт. — Он почти весь вечер приделывал кухонный шкафчик, а я ему помогала. Сэр Генри посмотрел на ее улыбающееся лицо и ощутил первую муку сомнения. Минуты спустя Элис вошёл в комнату. Высокий, широкоплечий, по деревенским меркам красивый молодой человек, застенчивый взгляд голубых глаз, дружелюбная улыбка, в общем, добродушный молодой великан. Майлджот начал разговор. Миссис Бардлетт удалилась на кухню. Мы расследуем обстоятельства смерти мисс Роуз Эммотт. Вы знали её, Элис? Да, пробормотал он. Наделся когда-нибудь жениться на ней. Какое несчастье.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 Я был здесь, прикреплял на кухне одну штуковину для Миссис Би. Спросите у неё, она вам скажет. И то ли показалось сэр Генри, то ли на самом деле прозвучало в этом подготовленном ответе какое-то смущение. Через чур быстро ответил, подумал сэр Генри. Он туго думал, а тут выпалил моментом. Похоже, было приготовлено заранее.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 Или почудилось ему это? Нет, что-то было. Надо с ним поговорить, решил сэр Генри. Повернувшись к выходу, он наткнулся на детскую коляску. Не разбудил ребёнка, надеюсь. Миссис Бардлетт рассмеялась. Что вы, сэр? У меня нет детей, к сожалению. На ней я развожу выстиранное бельё, сэр. А, понятно. Помедлив немного, он повинуясь внезапному порыву, спросил: "Миссис Бардлетт, вы знали Роуз Эмметт?"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 "Тот джентльмен, архитектор, который строит чудный дом. Это было минут за 10 до того, как ты услышал крик", мальчик кивнул. "Видел ли ты ещё кого-нибудь на другом берегу реки, там, где деревня? Какой-то человек шёл по тропинке на той стороне, шёл медленно и посвистывал. Мне показалось, что это был Джо Эллис". "Как же ты смог узнать его в тумане, в сумерках?" резко спросил инспектор.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 Я сам не могу никак в это поверить, а потом мы сталкиваемся с непревержимым альби. Джо Эллис весь вечер прикреплял на кухне полки, а миссис Бартлет наблюдала за его работой. Мисс Марпл глубоко вздохнула. Не может быть, возразила она, ведь это произошло в пятницу вечером. В пятницу вечером? Да, в пятницу вечером.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 Я ничего не мог сделать. Она бросилась сама. Она потеряла голову. Я бы никогда не тронул её. Так да зачем вы солгали, не отступал, Сэр Генри? Я испугался. Миссис Бартлетт видела меня там. Когда потом мы узнали, что произошло, ну, она подумала, что это может плохо для меня кончиться. Мы решили, я скажу, что работал здесь, он редкий человек, редкий. Она всегда так добра ко мне.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 таких, как Джо, один на 1000. Я бы ради Нева не знаю, что сделала он как маленький ребёнок, сер, такой добрый, такой доверчивый. Он был мой, сер. Я заботилась о нём. И тут эта миссис Бартлет проглотила конец фразы. Даже в такой момент она оставалась сильной женщиной. Несчастная стояла прямо и с вызовом смотрела на сэра Генри. Готовы идти, сер?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 Конец книги. Читал Максим Доронин.